Я болен, Афелия, милый мой друг, Ни в сердце, ни в мысли нет силы. О, спой мне, как носится ветер Вокруг его одинокой могилы, Душе раздраженной и грудью больной понятные и слезы, и стоны. Про Иву, про Иву зеленую спой, Про Иву сестры Дездемоны.